Анатолий Афанасьев. Гражданин тьмы. Роман. Роман газета, 2002 год, номера 23 и 24. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».